«Жизнь в альтернативном мире с нуля», глава пятая, часть седьмая. В стенах запретной библиотеки время текло несколько иначе, неспешно. Лишь шорох переворачиваемых страниц изредка нарушал глухую тишину, и все-таки Субару сейчас было явно недочтение. Уже несколько минут он бездумно словно ради пустой забавы перелистывал туда-сюда одну и ту же страничку. Запертый в огромном зале библиотеки, в котором не было ни одного оконца, Сабару чувствовал себя изолированным от всего остального мира. Сколько времени прошло с тех пор, как он здесь оказался, об этом можно было лишь только догадываться. Вопрочём, какая о том, что происходило снаружи. Доверься он собственным чувствам, а ведь уже не мог задавать вопрос Биатрис, не решался. Да дело было не в том, что ему не хотелось отвлекать ее от чтения. Он боялся, что любое его действие может обернуться непредсказуемыми последствиями. Пальцы листавшие страницы, занемелье в горле пересохло, а сердце стучало так, будто сейчас вырвется из груди. Дышать становилось тяжело, и не зная, долго ли еще сможет такое выносить Субару, с ужасом думал, насколько затянется напряженное ожидание. Внезапно безмолвный библиотеки нарушил тихий шепот. «Зовут...» Субару вздрогнул и увидел, как Беатрис захлопнула книгу и соскочила со стремянки на пол. «Меня зовут, мница мне...» Снова пробормотала Беатрис, словно обращаясь к себе самой. Затем сделала движение рукой, и в тот же миг пространство библиотеки скривилось, подвернувшись зыбкой рябью, оказалось на мгновение, словно в состоянии неизвестности, Субару издал невнятный звук и принялся испуганно отзираться по сторонам. «Ха, я уже забыла, что ты здесь мнится мне», — сказала Беатрис, внезапно вспомнив о его существовании. «Неудачная шутка. Как можно забыть о человека который сидит прямо здесь у тебя под носом?» «Мне с тобой спорить некогда. Меня Паки зовет!» С этими словами Беатрис уверенно зашагала к двери. «Подожди!» Голос субара дрогнул. «Если сейчас уйдёшь...» «Можешь остаться. Здесь тебе ничего не угрожает мне мниться мне». Когда Бятрис вышла, Субару вскочил на ноги и бросился к двери. Схватившись за ручку, он несколько секунд колебался. «Да что там творится? А к чёрту всё!» Выругался он и рванул дверь на себя. В его глазах сейчас же ударил яркий свет... Субару приклыл лицо рукой и шагнул вперёд к окну, входящему в сад. За окном виднелось высокое небо, в котором сиял диск восходящего солнца. Это было то самое утро, дожить до которого он столь страстно желал. Утро пятного дня. «Неужели оно наступило?» Прошептал Субару. Не веря своим глазам, он подошёл к окну и распахнул створки. Свежий ветерок коснулся волос. В нос ударил пьянящий запах расистой травы. Ноги подкосились, качнувшись к стене, и он, потрясенный, медленно сполз на пол. Субару уже не надеялся. Он отчаялся, был безответно совершенно измотан. И вот он встречал утро пятого дня в особняке Розвеля. У Субару вырвался нервный смешок. Это действительно Да нет же Как? Он сидел в коридоре, обхватывая колени и смеялся, как полоумный Он уже распрощался с мыслью, что когда-нибудь доживет до такого дня Однако вот же оно Солнце долгожданного утра, сияющее прямо в лицо Субару? Эйфорию прервал раздавшийся рядом голос, похожий на звон сереброволосого колокольчика. Он повернул голову и назов увидел Эмилию. Она стояла в нескольких шагах от него, живая и невредимая. А она тоже пережила эту ночь. От осознания данного факта его пронизила радостная дрожь. И вот он шанс осуществить заветное желание. Он познакомит ее с деревенскими ребятишками, а потом они вместе отправятся на физочное поле, а потом... «Эмилия...» Она стояла, не шелохнувшись, и молча смотрела на Субару, а затем, будто бы опомнившись, бросилась к нему вполнением в голосе. «Субару, ты где был?» «Я просто... Я уже... Ладно, неважно, пойдем со мной!» Она схватила его за руку и, не дожидаясь ответа, потянула за собой. «Куда мы идем?» растерянно пробормотал он послушай миретон ты не представляешь через это мне пришлось пройти я дожил до этого дня он взглядел в ее озабоченное лицо пытаясь подобрать правильное слово ты чем-то недовольна но все ведь хорошо разве нет ты же видишь я жив и здоров это тоже слушай давай сходим в деревню илия ничего не говоря молча шагала по коридору «Мне тебе столько рассказать нужно и столько сделать! Так много всего произошло! Хочу, чтобы ты тоже об этом знала!» «Субару!» Оборвала его девушка, и только сейчас он заметил, как дрожали ее длинные ресницы. Прямо как тогда, во время жестокой схватки на воровском сладе. «Да что случилось?» Субару не успел даже толком задать вопрос, и утреннюю тишину особняка разорвалась тошный вопль, или скорее отчаянный плач, надрывной протяжный, наполненный горем душераздирающий крик. А они дошли до конца коридора и поднялся по лестнице на второй этаж Субару до западного крыла, туда, где порогалась кому-то прислуги. Пройдя еще десяток шагов, Субару увидел. У порога одной из комнат стоял эстетичный каляин особняка. Завидев эмилию Субару, он сощурил свои разноцветные глаза и, Передами с него першечной стенкой стояла Беатрис, на плечи которой, свернувшись калачиком, был дымчатый кот. «Внутри», — коротко сообщил Розваль, предвосхитив вопросы Субаро и указал на открытую дверь. Юноша обернулся к Эмилии, фялкой во глазах девушки застыли слезы. Она молча кивнула, и Субаро сделал глубокий вдох и приступил порог. Его встретили иступленные рыдания. Глаза Субару были широко раскрыты, словно в ожидании чего-то ужасного. И тут он увидел это. В комнате царил безукоризненный порядок и чистота. Каждая деталька строго минималистического интерьера занимала свое место, говоря об аккуратности и неподентичности жильца. В центре комнаты стояла идеально застеленная кровать, на которой... <связывая> <связывая> Вновь раздавался крик. У кровати сидела Рам, и из её глаз непрерывными ручнами текли слёзы. А на постели лежало бездыханное тело младшей сестры.